Глава вторая. Ветер. Ничто не утешает меня так, как бьющий в лицо ветер. Сильными порывами ветер словно руками треплет мои волосы. От него слезятся глаза. Тяжело дышать, и сердце выпрыгивает из груди. На мгновение ощущаю себя свободной, будто я настоящая. В этот миг приходит осознание. Жизнь Не просто существование, а нечто большее. В шуме и свисте ветра скрыт шепот, который тихо, но внятно прочит что-то важное. Нечто такое, что я еще не нашла, что никогда не перестану искать. Наверное, я просто чувствую себя живой. Неприлично, вызывающей до пошлости живой, в отличие от моей сестры. На этой дороге мне знаком каждый камень, каждый ухаб и все трещины в асфальте. Его уже много лет не меняли. Почему? Дорога от города Киларни бежит меж зеленых низин и поросших сочной травой лугов к поселку на холме. Здесь мы живем. И по этой дороге редко кто ездит. Глядя на горы, озера и замок роз из раскинувшегося внизу города, Чувствуешь себя как на безвкусной, идеалистической открытке. Не хватает только коров на заднем плане. Если смотреть отсюда, то дома на холме можно принять за деревню. Но вид обманчив. Всего два-три жилых дома. Осиротевший склад Джона Дира, Беттон Брэкфаст для экономных путешественников и казино. Запустевшая дорога в никуда переходит в Мейн-стрит в Келарни. По ее сторонам плотно жмутся друг дружке ярко раскрашенные домики с окнами и цветочными клумбами. А еще магазины и отели. Летом здесь на одного местного жителя приходится по 4-5 туристов. Сворачиваю в сторону от симпатичных ресторанчиков и кафе и стремительно лечу мимо булочных, фермерских магазинов и дома, в котором на верхнем этаже живут с родителями мой лучший друг Рави и его сестра-двойняшка Рина. Как заведено, на первом этаже размещается индийская забегаловка. Собственность их семьи. Мистер и миссис Шарма мечтают в один прекрасный день передать забегаловку детям. Но Рави и Рина переделают ее либо в кота-кафе, либо в комнату страха, чем разобьют родителям сердце. Еду сквозь густой аромат экзотических приправ и свежего хлеба. Чуть погодя проезжаю Теска, и торможу, потому что моя цель здесь, сразу за парковкой, где на первый взгляд нет ничего, кроме складов. Привязываю велосипед к фонарному столбу. Этот ржавый хлам достался мне по наследству от папы. Одна из немногих вещей, которые он оставил нам с Вики до того, как ушел. Мама зовет велосипед старым металлоломом и объясняет, что папа не хотел сдать его скупщику металла. Говорил, мол, сломан же только переключатель скорости, а все остальное в порядке. Ласково глажу седло и глубоко дышу. Пытаюсь выпустить остаток гнева и разочарования, но получается плохо. Как она могла доверить Вике этой особе? Как она может просить меня смириться с этим? Как я могла вести себя так ужасно? Мама права. У нее нет выбора. Голова тяжелая от мыслей, но я переступаю порог школы боевых искусств. Я живу не в пиларне, поэтому могу позволить себе некоторую роскошь. Личный шкафчик, где меня ждут мой бамбуковый меч-синай, темно-синее просторное кимоно -ги и богу, экипировка. Богу и защитную маску мне предоставил спортивный клуб. Еще один бонус. Спасибо тренеру Лесинди. Мы не могли позволить себе снаряжение. Сегодня они остаются висеть в шкафчике. Я беру только ги и меч. Экипировка мне ни к чему. Я хочу отточить свою ката, а не сражаться. Переодеваюсь, слушая боевые кличи из додзе. Облачаюсь в кейкоги. Перевязываю растрепанные ветром локоны и по старой привычке зажимаю левую ноздрю. После перелома мой нос немного кривой. Арави сказал, что его можно поправить, если давить в обратную сторону. Перед тем, как выйти из неуютного коридора в тренировочный зал, деревянные полы, бамбуковые перегородки, японские окна и лампы, настоящая атмосфера Дальнего Востока. Пытаюсь привести в порядок скачущие галопом мысли. Упражнения с мечом помогут. Больше не буду чувствовать себя такой беспомощной. В передней части додзё двое опытных кендока отрабатывают впечатляющую технику. Люсинду я узнаю даже в экипировке и защитной маске. Её противник на первый взгляд кажется незнакомым. Мощный и широкоплечий. И бьется невероятно хорошо сильными ударами один за другим он поражает броню Люсинды несмотря на опыт и скорость шансов у нее нет он потрясающе проворен и совершенно непредсказуем в движениях спустя некоторое время до меня доходит что я откровенно пялись на двух бойцов поспешно отвернувшись кланяюсь к залу и опускаюсь на пятки для короткой медитации Затем приступаю к выполнению ката, чтобы, наконец, окончательно рассеять мрачный туман в голове. Я упражнялась около получаса, и тут ко мне подошла Люсинда. Как-то я не замечала их присутствия, ее и другого бойца, несмотря на боевые выкрики, и вздрогнула, когда она приветствовала меня, сняв маску. «Не ждала тебя сегодня», — заметила Люсинда, вытирая солба пот. Другой боец. Знатно ее потрепал. «Кто он? Новый тренер?» Незаметно кашусь на него. Он практикует сложную последовательность шагов и ударов. Словно бой с Люсиндой его совсем не вымотал. «Решила потренироваться», — ответила я, и Люсинда слегка прищурилась. «Но толку от этого мало. Ты не в порядке». «Ты...» — она стучит двумя пальцами по моему лбу. «Не свободно. Такие тренировки ни к чему. От них только хуже. Некоторым ученикам не нравится ее прямолинейность. Многие уверяют, что уважают честность и прямоту. До тех пор, пока им не говорят что-то честно и прямо. Вот и я мысленно ищу оправдание. Но киваю. Увы, Люсинда права. Беда у тебя? Просто спрашивает она, опускаясь на пол и указывая на место рядом с собой. Я сажусь, скрестив ноги, молчу. И безмолвное ожидание Люсинды уговаривает меня рассказать ей о случившемся. Общаться с Люсиндой мне удивительно легко. Хотя окружающие, включая маму и друзей, считают меня немногословной и замкнутой. С Люсиндой все иначе. Может, дело в том, что она сама часто молчит. И в этом молчании даже самые сокровенные мысли просятся наружу. Шесть лет назад, когда я только начала заниматься, я была беспокойным 11-летним ребенком, не интересовалась киндо, просто училась защищаться. Люсинда, 16-летняя уважаемая наставница, любила тяжелые случаи. Теперь она не просто мой тренер. Но прежде всего, друг, договариваю свою историю, И на лице Люсинды расцветает улыбка, которая кажется почти гордой. Рада, что ты ей ответила. Это было ужасно невежливо. Люсинда качает головой. Накипела. Если открываешь рот только тогда, когда вот-вот взорвешься, то быстро выходишь за рамки приличия. Но бессловесность тоже не вариант. Ты так описала эту сиделку, она подмигивает, что я... Послал бы ее куда подальше. Увы, то мама права. У нас не было выбора. Выбор есть всегда. Все слишком сложно. Это да, сочувственно улыбается Люсинда. Но ты дорожишь сестрой? Конечно. Люсинда кладет руку мне на колено. Когда ты только-только начала здесь заниматься, тебе дали задание. Ты должна была принять то, что не в силах изменить. Например, идиотов из школы, которые злили тебя, понося твою сестру и уход твоего отца. Помнишь? Молча киваю. Да, было такое. И ты справилась. Годы шли, а я все больше беспокоилась за тебя. Ты смирилась, стала совсем замкнутой. Но сегодня ты сломала печать молчания. Выпустила внутреннего бойца. Это огромный шаг. Гордись собой. Пытаюсь улыбнуться в ответ. Но улыбка выходит неуверенной. Полагаю, перед мамой извиниться все-таки придется. Люсинда усмехается. Боюсь, что так. Но проделай, катай еще раз. И почувствуй уже соответствующую гордость. Ведь ты боролась за свою сестру. Скакиваю на ноги. Кланяюсь Люсинде и Додзё. И снова выполняю ката. «Но как? Лучше?» Спрашиваю затем. Люсинда улыбается. «Этого мало. Давай еще раз. И еще. Делай, пока не раз хочешь спрашивать меня, достаточно ли на сегодня. Вот когда покажется собственное мнение весомым, тогда и заканчивай. После тренировки, долгой и изнурительной, направляюсь в душ, и слышу звук застегивающейся молнии в мужской раздевалке. Интересно, тот крутейший тип там? Замедляю шаг, поправляю широкую штанину кимоно, но приоткрытая дверь так и не распахивается, поэтому все-таки иду в душ. Немного погодя, выхожу из душевой, уже в повседневной одежде. Темные джинсы и майка антрацитового цвета, прикид, за который меня часто критикуют. Уж слишком он депрессивный. Но дело в моих рыжих волосах, с которыми сочетается только что-то темно-серое или черное. Цветастый тюрбан на голове и вьетнамки на ногах дополняют мой образ. Только бы по закону подлости не встретить новичка по дороге к женской раздевалке. Но дверь в мужскую раздевалку открыта. Комната пуста. В школе боевых искусств очень тихо. Слышно лишь тикание часов и негромкое жужжание автомата с напитками у выхода. Но это ненадолго. Уже через полчаса начнется тренировка первогодок. И куча людей набьется в тесные раздевалки. Лучше поторопиться. К тому же я не хочу откладывать разговор с мамой. Может, черкануть ей СМС? Размышляю я, вытирая ноги и натягивая носки и кроссовки. Мне по-любому еще минут сорок с лишним крутить педали под гору без переключения скоростей. Достаю телефон. Сообщение о траве успеваю лишь быстро пробежать глазами. Как вдруг дверь распахивается. Здесь кто-то есть. Я вижу тень. Слышу шорох. Чш. Секунда. И мир перед глазами расплывается. Ничего не вижу. Все вокруг превращается в ничто. Хочу закричать, но не могу. Чувствую, что падаю, но не чувствую удара о поверхность. Падение такое быстрое и в то же время бесконечное. Мысли в голове кажутся до абсурда ясными и логичными. Ты просто теряешь сознание. Такое бывает. Это просто циркуляция крови. Но в глубине души понимаю. Уж лучше бы это был обморок. Я словно песок. С каждым мгновением рассыпаюсь на миллиарды песчинок, и бурный вихрь, подхватив меня, уносит прочь.